И прости мою слабость, а я обиды не держу. За тебя, если надо, и жизнь отдать мне не жалко. Бекташ мой теперь у нас помощник на два двора. Он тебя, Толганай, больше даже любит, чем меня. А я рада этому, значит, вырастет он понятливым человеком. Я только промолвила «Спасибо на слове, Айша». Утром другого дня мне было уже легче, и я вышла во двор кое-что по хозяйству присмотреть, но быстро утомилась и села возле окна на солнышке посидеть. Алиман тоже была дома. Она стирала белье во дворе. Я ей говорила, чтобы она выходила на работу, но она ответила, что сам председатель предложил ей остаться на денёк дома, чтобы я не была одна. В ту весну большая старая яблоня ей ещё сам Иван Куу сажал. Так густо зацвела, словно заново набрала сил и помолодела. А когда сады цветут, воздух чист, все даль открывается. Сидела я так, любовалась всем вокруг, а тем временем почтальон наш старик темерчал, пожаловал. "Здравствуй, мол, Таганай, как поживаешь?" А сам против обыкновения, что-то очень заторопился, что-тотч не ему не по себе было. кашлял надсадный, жаловался на кашель. На прошлой неделе, говорит, простыл, замучился совсем, а потом, как бы между прочим, говорит: "Кажется, тебе письмо есть какое-то". И достаёт его из сумки. Я даже обиделась на такое равнодушие. Да что ж ты сразу не сказал? От кого? Да вроде от муселбека пробормотал он. От радости я сначала не обратила внимания на то, что письмо это было не такое, как всегда треугольником, а в твёрдом белом конверте с печатными буквами. Тут пришёл на костылях фронтовик Бектурсун, сосед наш. Я подумала, что у него с ранней такой хуже стало, еле притащился. Он иногда приходил к нам посидеть, поговорить. Бек-Тусун поздоровался, взял конверт от Масселбека, говорит. «А что у тебя руки дрожат?» «Да ты не стой на костылях, садись, прочти мне», — попросила я. Он с трудом сел на Кашму, нога у него не подгибалась. Дрожащими пальцами вскрыл конверт и начал читать. Эх, сынок мой, ведь я с первых слов все поняла. Понимаешь, мама, — писал он, — пройдет время, и ты поймешь меня, убедишься, что я сделал правильно. Да, ты обязательно скажешь, что сын твой поступил честно. И все-таки хоть ты и поймешь, Где-то в глубине твоего сердца останутся невысказанные мне слова. Как же ты мог, сынок, так просто уйти из этого светлого мира? Зачем я тебя родила, зачем растила? Да, мам. Ты мать. И вправе спросить меня. Но на твой вопрос ответит потом история. А я сейчас могу лишь сказать, что мы не выпросили себе войну. И не мы её затели. Это огромная беда всех нас, всех людей. И мы должны проливать свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы сокрушить, чтобы уничтожить этот чудовищ. И если мы этого не сделаем, то недостойны будем имени человека. Я никогда не жаждал совершать геройство на войне. Я готовил себя к самой скромной профессии. Я хотел быть учителем. Я очень хотел им быть. но мистер Мела и у каски мне пришлось взять в руки оружие